Среди связок В горле комом Теснится крик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 И как лопала крыльями Чёрное племя ворон Как смеялось небо А потом прикусила язык И дрожала рука У того, кто остался жив вечность друг превратился в миг. и горел огни костром зака и волками смотрели звёзды из облаков И как раскинув руки, лежали ушедшие ночь. И как спали по живые, не видя снов. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить, А любовь стоит того, чтобы ждать. Заключение. Среди связок в горле комом теснится крик, но настала пора, и тут уж кричи не кричи. Сой. Легенда. Героический период нашего рока пришел к концу. Да, теперь легенда. Сами герои медленно расходятся по одному, то ли уступая место новым действующим лицам, то ли попросту оставляя некогда переполненную сцену Пустой. Алексей Семенович Козлов и Александр Борисович Градский стали совершенно респектабельными композиторами Для нового поколения их имена практически ничего не значат Андрей Вадимович Макаревич основательно посидел Его машина времени превратилась в трогательно-ностальгический институт Своего рода оркестр Утесовы из 70-х Борис Гребенщиков, Борис Гребенщиков уже не из-под палки, а с удовольствием и увлечением пишет песни на английском языке. Готовит второй альбом для CBS. И из всех городов предпочитает Лондон. Вася Шумов залег на дно в цветущей Калифорнии, распустив центр. И в этот раз, кажется, навсегда. Мамонов с огромным успехом снимается в кино «Такси Блюз». Его песенные упражнения в дуэте с братом Лёликом не очень убедительны и происходят скорее по инерции. Курёхин тоже ушёл в кинематограф. Сначала как композитор, теперь как актёр. В фильме «Лох» Альгис Каушпедас из «Антиса» стал председателем литовского телевидения. Рейн Ланг, организатор Тартузских фестивалей, стал советником по культуре городского муниципалитета. Мартин Браунс из Сиполи руководит академическим хором и пишет для него кантаты. Майк Науменко растолстел в два раза. Не записал за пять лет ни одного альбома. В последнее время редко кому удавалось видеть его трезвым. Жанна Агузарова давно ушла из Браво, она пишет интересные песни и никак не может сделать выбор между оперой, народной песней и амплуа трагической актрисы. Виктор Цой погиб в автомобильной аварии. Мне казалось, что он единственный реальный связной между стариками-подпольщиками и детьми гласности. Костя Кинчев, Юра Шевчук, Гуннар Грабс, Миша Барзыкин. Слава бутусов, эти держатся, растерянные, сердиты, страстные и усталые, они вновь и вновь идут на публику, притворяя в жизнь старый каламбур. Рок-н-ролл не просто возраст, рок-н-ролл моя судьба, им должно быть нелегко. дневшие листья окна зарастают прозрачной водой у воды нет мы смерть нет на я прощаюсь с тобой горь тепла после долгой зимы донесем к Доживем, да, наше море вины поглощает. Время, дыра, это все, что останется после меня. За нами память сидит устала, А в руке ее пламя свечит. это все что останется после меня это все что возьму я с собой это все что осталось Для меня это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан Мы воскресну добили до дна. Но я не знаю, зачем тебе дань, Правит мною дорога луна И не плачь если можешь прости жизнь не сахар а смерть нам не чай Мне свою дорогу нести До свидания друг и прощай это вся! Останется после меня это всё что возьму я с собой это всё что останется после меня После того, что случилось, я как спасшийся парашютист. Рок был нашей религией, а всякая религия – это концепция спасения. Некоторые продолжают свой затяжной прыжок, если следовать образу из песни Мамонова. Другие так или иначе приземлились и теперь ищут свои пути. И все правы по-своему. Для нас, обитатели подпольного ковчега, Времен застоя рок был не только музыкой, кайфом, праздником, он был куском свободы и оружием сопротивления тупости лжи, духовному и интеллектуальному насилию. Рок преследовали власти. Он был опасен. Рок не продавался. Он был бескорыстен. Рок существовал в духовном вакууме, и он был духовно заряжен. Не то теперь. Дружно рушатся идеологические догмы. Экономические нормы, психологические блоки и эстетические запреты. Можно сказать, наша взяла. Но что-то мается и грустит армия победителей. Спасибо, господа, за рубли и доллары, за диски и видеоклипы, почет и признание. Но где же приключение или настоящее дело? Большого бизнеса у нас еще нет, и не скоро он развернется. А приключений уже нет и вряд ли будут. Честно говоря, мне стало скучновато в нынешней рок-тусовке, озабоченной совсем не теми проблемами, что когда-то загнали меня в рок. Может быть возраст, может быть как пел Саша Башлачев, правда совсем по другому поводу, это потому что мой ледокол не привык к воде тропических морей. Кто хочет, пусть попробует привыкнуть. Нет, стоит поискать другие моря. Каким будет наш рок последующих десятилетий? Точно не знаю. Пока старая доктрина уходит в небытие, новая еще не обрела четких очертаний. Но я вижу, что не все сегодняшние молодые люди садятся к экранам компьютеров или становятся в очередь к Макдональдсу. Многие берут в руки электрические гитары. Это прошлое, но это и будущее. Наша страна на пороге 21 века изменится неузнаваемо. Но в жизни всегда есть место рок-н-роллу. Эта завтрашняя музыка должна быть совсем другой, музыкой изначально свободных людей, а не людей, отчаянно пытающихся утвердить свою свободу. А у нас, у нас была великая эпоха, и я люблю классический, самодельный советский рок с его корявостью, колючестью и патологической искренностью, по выражению Курехина. Он не годится как товар, но и не поддается подделке как произведение искусства. Сжи мой друг. Зачем мы так беспечны? В потоке дней И сумуматохи дел? Не помним мы, что век не будет вечным И всем путям. Ложен свой предел Не верю в чудеса И это было б странно Всю жизнь летать Всю жизнь летать Однажды воспарив И все-таки всегда Прощаемся нежданно А самым главным Не договорив Мы не сбавляем шаг И не считаем дней И в буре передряг Становимся сильнее Но слышишь, бьют часы В тот самый миг Когда наверняка Никто не ждет Последнего звонка some night popsti pospeshi nemnogo uspev chto-to chto mne ne uspet